Глава двадцать четвёртая. «Выходи», — прочитала его сообщение, потёрла сонные глаза. «Может, привиделась?» «Но нет, чёрные буквы всё там же, на моём экране». «Чего тебе?» — Настучала зло, едва не ломая палец об экран. «Отправила». «Выходи, поговорим», — всплыло очередное оповещение. «Нет, тогда я зайду сам». «Да чтоб тебя!» — выругалась в голос. Только вернулась от отца и хотела было отоспаться. Так нет же, опять этот урод. Заходи, у меня как раз охранник появился. Вот он тебе яйца и отстрелит. Дум херов, это уже вслух. Твой охранник сидит в машине внизу. Мне его вырубить потом зайти? Или ты не будешь кипиш поднимать? Вот же скотина, выдохнула устало. Ладно, сейчас спущусь. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». «Кому я это говорю? И зачем вообще иду к нему?» «Кто бы мне ответил на эти важные вопросы?» Шамиля обнаруживаю прямо перед подъездом. Удивлённо поворачиваюсь к парковке, где должен быть Егор, и даже вижу его машину, но самого безопасника почему-то не видать. «Он отдыхает. Сморила парня. Не буди». Слышу насмешливое рядом и поворачиваюсь, чтобы ответить ему по позабористей. Но тут же мой рот попадает в плен его рта. Именно так, жадно и голодно поглощает мои губы, и я даже не сразу реагирую. Не привыкла как-то, чтобы вот так сходу мне в рот язык совали, знаете ли? Ты какого... Пошёл ты в задницу, понял? Толкая в грудь этого засранца, всё же сообразив отпрянуть. Ещё раз полезешь ко мне, я тебя кастрирую. Мои обещания не пустые. Я, правда, собираюсь причинить ему боль. Не сейчас, позже. Когда Егор не будет дрыхнуть. Вот так они и отца моего едва не проспали. Идиоты безмозглые. Пока я давлюсь ядом и подбираю слова, чтобы яснее выразить свою ненависть, Хаджиев усаживается на мотоцикл, на котором зачем-то припёрся и подаёт мне шлем. «Садись, Валерия Игнатьевна. Поедем кататься». «Чего?» «Ты сам-то шлем не забывай надевать? Головушку надула». «Она у тебя место слабое, не рискуй последними извилинами». Привалилась к двери подъезда, застёгивая куртку. «Говори, зачем явился, я пойду. Прохладно сегодня». Меня действительно потряхивало, только не от холода. Из-за его присутствия. И так всегда, стоит этому засранцу нарисоваться рядом. Ненавижу гада. «Я приехал, чтобы тебя прокатить. Садись, съездим на мост». «Ты меня утопишь», — продолжила за него, и Шамиль довольно оскалился. «Идея ничего, но ты тоже ничего такая. Жалко топить, пригодишься. Ну а если серьёзно, я просто хотел погулять. Заодно обсудим примирение». «Давай. Не заставляй меня будить твоего парнягу и утаскивать тебя силой». «Зачем, Шамиль? Что это изменит?» «Я уже всё сказала. Мы не станем мужем и женой». «Даже любовниками не станем после того, что ты едва не сделал. И я не хочу никакого перемирия». Мой ответ на сей раз взвешенно спокоен. «Я действительно так думаю». «А если я скажу, что изменил своё мнение насчёт тебя и свои планы, поедешь?» «Давай, мы просто поговорим, и я привезу тебя назад». «Если не доверяешь, можешь разбудить своего охранника, пусть едет за нами». Звучит он, как и выглядит, примирительно, но доверия, конечно же, нет. Почему не поговорить здесь? Всё ещё сомневаюсь, хотя мне почему-то хочется укатить с ним к мосту. Там сейчас красиво, кафешки огнями горят, а внизу каток. Красота. Приходится напомнить себе, что передо мной враг, тот самый, который отдал приказ стрелять в отца, и это работает. Желание покатушек исчезает». «Если поедешь, я оставлю тебя в покое на целую неделю». «Обещает мне это хамло». «Не захочешь, заставлю». Меня прорывает. «Нет, он действительно чокнутый». Ш «Что упрямый такой в своём безумии?» Спрашивая то, что не собиралась озвучивать. Шамиль пожимает плечами. «Такое вот». «Так что, садишься или усадить твою королевскую задницу силой?» Ещё раз оглядываясь на машину Егора... Хоть бы хны этому идиоту, спит себе там и в ус не дует, защитничек. Его возьмём с собой. И только до моста, поговорить. Уточняю некоторые моменты. Окей. Буди своего недоохранника. Я ещё некоторое время колебаюсь, а потом иду будить Егора. Можно было бы послать Хаджиева куда подальше, и помочь мне в этом может Егор. Но это чревато как для меня, так и для моего безопасника». Даже с его внешними данными. Да и вообще, ни к чему сейчас сопротивляться. Просто потому, что хоть войну я и объявила, а вот начинать её неохота. Стучу кулаком в окошко, Егор подрывается, распахнув глазёнки. Опускает стекло, хлопает по девчачьи длинными ресницами. Ну прямо спящая красавица. «Я с ним поеду», киваю на Хаджиева. «А ты за нами. Едем к мосту. Не отставай». «Так это... Валерия Игнатьевна, ваш папа не велел с ним общаться?» «Папа не узнает. Поехали».